О Вириконии. Наброски к предисловию. Эпиграф. Каждый человек куколка, из которой однажды выйдет бабочка его разочарования, угасания, старости. Почему же он не подозревает, во что превратится, если в его лице таится другое, то, которое будет у него через 20 лет? «Путешествие молодого человека в Вериконий». И вот я гляжу на цикл Вериконий Майкла Джона Гаррисона и спрашиваю себя, подозревает ли пастельный город, что он куколка, из которой однажды выйдут ин Верикониум и душераздирающее путешествие молодого человека в Вериконий? Догадывается ли он, Во что превратиться? Несколько недель назад и по ту сторону земного шара я очутился в центре Болонии, этого средневекового города-башен, рассвеченного всеми красками заката и затаившегося в самом сердце современного итальянского города с тем же названием. Я зашел в букинистический магазинчик, где мне дали полистать «Кодекс Серафинии» это творение итальянского художника Луиджи Серафини, следует, пожалуй, рассматривать не как книгу, а как арт-объект. В ней присутствует некий текст, но написан он на неизвестном языке, алфавитом, похожим на какой-то инопланетный шифр, а иллюстрации, относящиеся к самым разным областям, садоводству, анатомии, геометрии, карточным играм, летательным аппаратам, лабиринтам и так далее, имеют лишь весьма условное отношение к привычному нам окружающему миру. Например, на одной картинке мужчина и женщина, занимающаяся любовью, превращаются в крокодила, и тот уползает прочь. Все животные, растения и прочие предметы выглядят настолько странно, что невольно начинаешь задумываться, а что если эта книга пришла к нам из каких-то незапамятных времен или невообразимых далей? Так или иначе приходится классифицировать ее как произведение искусства за неимением других более подходящих объяснений. Покидая книжную лавку и унося с собой книгу полную невероятного, я снова вынырнул на улице Болоньи, исчерченные тенями колонн, и на какой-то миг мне почутилось, что я в Вериконии. Это было странно, но лишь потому, что до сих пор Верикониум ассоциировался у меня только с Англией. Вереконий, созданный воображением Майкла Джона Гаррисона, это пастельный город в сумерках мира, или, точнее, два города в одном. Все в нем изменчиво, и непостоянно. Все соткано из сказок. Неизменно остается разве что горстка топонимов, хотя я и не уверен, что в разных историях цикла эти названия обозначают одни и те же места. Например, Бистро Калифорний – это всегда одно и то же место или нет? А улица Генриетте? Майкл Джон Гаррисон, или для друзей просто Майк – Озорное существо среднего роста, бурлящее энергией и склонное к припадкам энтузиазма. На первый взгляд он может показаться хлюпиком. Но если присмотреться, замечаешь, на самом-то деле он сделан из хлыстов, пружин и крепкой доброй кожи. Потому уже не удивляешься, узнав, что Майк скалолаз. Так и видишь, как какой-нибудь сырой холодный день он ползет вверх по отвесной стене, цепляясь за почти невидимые выступы, подтягиваясь все выше и выше. Человек против камня. Мы с Майком знакомы уже двадцать с лишним лет. За это время он успел убелиться благородными сединами, но при этом каким-то образом помолодеть. Он всегда был мне симпатичен а его книги всегда пугали меня не на шутку. Когда он начинает говорить о литературе, все озорство куда-то исчезает, уступая место одержимости. Помню, как мы с Майком беседовали в Институте современного искусства перед группой слушателей. Он пытался объяснить аудитории природу фантастической литературы. «Представьте себе», — сказал он, Человека, который стоит на ветру в пустынном переулке и смотрит на мир, отраженный в стекле какой-нибудь витрины, и вдруг прямо у него на глазах, внезапно и необъяснимо, стекло вспыхивает и рассыпается ливнем искр. От этого образа у меня волосы на затылке встали дыбом. Я до сих пор не могу забыть и до сих пор не могу объяснить, По-моему, точно так же невозможно объяснить и книги самого Гаррисона. Хотя я и пытаюсь это сделать в своем предисловии, подозреваю, что ничего не выйдет. Как известно, бывают писатели для писателей, и Майкл Джон Гаррисон как раз один из таких. Он элегантно и вдохновенно переходит от жанра к жанру. Он пишет мудро и ярко. У него есть и научно-фантастические рассказы, и фэнтези, и хоррор, и реалистическая проза. С каждой новой игровой площадки он уходит победителем, и кажется, будто это дается ему без малейшего труда. Его проза обманчиво проста. Каждое слово тщательно взвешено и помещено в точности туда, откуда оно сможет проникнуть в нас глубже всего, и причинить больше всего разрушений. Цикл о Вириконии, унаследовавший свои топонимы и тревожную атмосферу от одного давно забытого города в Британии римского периода, английские историки предпочитают называть его Уриконием, зарубежные Вириконием или Вироконием, предлагали также вариант Вриконий. Состоит из трех фантазийных романов – и нескольких рассказов, исследующих природу искусства и магии, языка и власти. Как я уже говорил, и как вы убедитесь сами, в Вериконии нет ничего постоянного. Всякий раз, как мы возвращаемся в него снова, он меняется или заставляет меняться нас. Сама природа реальности непрестанно смещается, преображается Движется. История Великоне это полимпсесты. Сквозь них смутно проступают очертания других историй и других городов. Истории предвосхищают друг друга, кивают друг на друга, темы и персонажи возвращаются вновь и вновь, тасуясь, как колода Таро. В пастельном городе основные направления цикла заявлены достаточно просто по сравнению с тем, как они раскроются в последующих историях. Такое впечатление словно перед нами – сложная музыкальная тема, исполненная для начала духовым оркестром на марше. Это научная фантастика на грани фэнтези, повествующая о некоем отдаленном будущем и читающаяся как сценарий какого-то великолепного фильма, В котором нас ждут и предательства, и сражения, и всевозможные ингредиенты массовой литературы, смешанный в изысканный коктейль. Чем-то мне это напоминает Майкла Муркока, а еще своей атмосферой усталости, пресыщенности и близящегося конца времен Джека Венса и Кордвейна Расмита лорд Тегей Кромис, который мнит себя лучшим поэтом, нежели мечником, восстанавливает легендарный Орден Мэтвена, чтобы защитить Вериконий и его юную королеву от завоевателей с севера. Здесь мы встретим и карлика, и героя, и принцессу, и гениального изобретателя, и город, которому грозит ужасная опасность. И все же есть в этой истории некая сладкая горечь, какой обычно не ждешь от литературы подобного сорта. «Буря крыльев», название которой заимствовано из первого романа, одновременно и продолжает его, и связывает с рассказами и третьим романом цикла. Подозреваю, что этот второй роман будет читаться труднее, чем первый. Слишком уж он борочный и насыщенный подробностями. Временами он вызывает у меня ассоциации с Мервином Пиком — но в добавок воспринимается как опыт экспериментатора, проверяющего, что еще он может сделать со словами, фразами и историей в целом. А затем борочность уходит, и проза Гаррисона становится прозрачной и ясной, как стекло. Но эта прозрачность вероломна. Роман «Ин Великониум», как и его предшественники, повествует о герое, пытающемся спасти свою принцессу, о карлике, изобретателе и городе, которому грозит ужасная опасность. Но гигантский холст, на котором выписан пастельный город, сжимается здесь до камерной и глубоко личной сказки о разбитом сердце, о тайнах и воспоминаниях. Боги этого романа грубы и непостижимы, а герой едва улавливает суть истории, в которой сам очутился. Похоже, развязка близится. Бабочка вышла из куколки, расправила крылья и оказалась железной птицей. Рассказы, связанные в один цикл с тремя романами, это истории о попытках бегства, как правило неудачных, и о власти, о политике, о языке, о подоплеке реальности и об искусстве. Они протекают между пальцами, как вода рассыпаются словно ливень искр, и при этом остаются прочными и естественными, как скалы. Цикл о Вериконии затрагивает самые разные области – садоводство, анатомию, геометрию, карточные игры, летательные аппараты, лабиринты и так далее, а еще искусство. После Верикония Гаррисон создал еще несколько шедевров, не только в научно-фантастическом жанре, Так его «Скалолазы», удивительный роман об альпинизме и эскопизме, переносит темы путешествия молодого человека в реалистическую плоскость, а «Путь сердца» — в сферу фэнтези и даже, пожалуй, хоррора. «Свет» — причудливо закрученный научно-фантастический роман с элементами мистицизма, еще одна книга о неудавшемся бегстве, бегстве от нас самих от наших миров, от наших ограничений. Первая встреча с «Ночами Верикония» и романом «Ин Верикониум» стала для меня откровением. Это случилось полжизни тому назад. Я был еще совсем молод, но я помню, что проза Гаррисона изумила меня, как глоток воды из горного ручья. Такая она оказалась чистая и холодная». С тех пор истории Верикония успели перепутаться у меня в голове, и не мудрено. Англия эпохи Тэтчер уже превращается в миф, а, впрочем, это и тогда уже были мифические времена. И немало от тогдашнего Лондона проникло в сказке Гаррисона о небывалом городе, а увядающая вульгарность самой Тэтчер отчасти нашла отражение в перебродившей злобе матушки Вули, Кстати, когда Гаррисон пересказал счастливую голову в форме графического романа, иллюстратор Иэн Миллер не постеснялся срисовать матушку Вули с Маргарет Тэтчер. Сейчас, перечитывая цикл, я по-прежнему восхищаюсь ясностью слога, но вдобавок ловлю себя на том, что, наконец, оценил по достоинству и персонажей несовершенные и страдающие, они постоянно пытаются найти друг с другом общий язык, но раз за разом становятся жертвами самого языка, традиций и собственных слабостей. И теперь каждый город, куда я приезжаю, кажется мне своего рода отражением Верикония. Как будто и в Токио, и в Мельбурне, и в Маниле, и в Сингапуре, и в Глазго, и в том же Лондоне — Есть свой верхний город и нижний город, а бистро Калифорнии всегда оказывается там, где вы его найдете, или где оно вам понадобится, или попросту становится тем, что вам нужно в данный момент. Майкл Джон Гаррисон в своих книгах неутомимо карабкается вверх по отвесным скалам, отыскивая невидимые опоры для рук и ног, и увлекает вас за собой. «Куда?» — спросите вы в зазеркалье, в тот мир, который почти ничем не отличается от нашего. Вот только стекло внезапно вспыхивает и рассыпается ливнем искр. Это мое предисловие к Вериконию Майкла Джона Гаррисона, 2005 год.